Для статистика хорошим способом определения количества полицейских на дежурстве в любом районе города является передача по радио вызова 10-13. Любой коп, находящийся поблизости, немедленно отзовется. Все потому, что радиокод 10-13 обозначает помощь офицеру полиции и обладает самым высоким приоритетом. Карелос Брауном находились в квартале от квартиры Наоми, когда код 1013 вырвался из рации, лежащей на сиденье между ними. Они не спорили и не обсуждали этого. Коп, попавший в беду, был в десяти кварталах от них, в противоположном направлении от места, куда они направлялись. Но Браун немедленно и резко развернул машину, а карелла включил сирену. Глухой выпрямил спину в тот момент, когда услышал звуки сирены. «Как животное, чующая опасность», — подумала Наоми. «Боже, он так прекрасен!» Но сирена удалялась от ее улицы, и по мере затихания звука он, казалось, становился спокойнее. «Что еще ты рассказывала ему?» — снова спросил он. «Ну, больше ничего», — сказала она. «Уверена». «Ну, я рассказывала, как ты выглядишь и во что одет». «Он ведь задавал мне вопросы?» «Да, несомненно, задавал». «Как он отреагировал на всю эту информацию?» «Кажется, она его заинтересовала». «Да, несомненно». «Он сказал мне оставаться на связи». «И ты связывалась с ним?» «Ну, связывалось «Послушай, ты не думаешь, что тебе следовало рассказать мне, кто ты на самом деле?» «Спросила она». «Я хочу знать, связывалась ли ты потом со Стивом Кареллой?» «Он сказал, что ты опасный преступник. Это его точные слова. Ты преступник?» «Да», — сказал он. «Расскажи мне, выходила ли ты с ним на связь?» «А какой ты преступник?» «Очень хороший». «Я имею в виду вор там или грабитель, или...» «Она выгнула брови, как учили в ее журналах. Насильник». «Когда он сообщил тебе, что я преступник?» — спросил он. «Ну, я думаю, что когда я видела с ним в его доме...» «Ах, так ты была в его доме?» «Ну да. Когда это было?» «В день благодарения». «И именно тогда он сообщил тебе, что я преступник?» «Да. И еще раз сегодня. Опасный преступник. Так он сегодня?» — переспросил глухой. «Ты говорила с ним сегодня?» «Да, говорила». «Когда?» «Сразу после твоего звонка». Когда Карелла с Брауном подъехали на место, у тротуара были припаркованы уже четыре патрульных машины. Не менее дюжины полицейских с расчехленным оружием сидели на корточках за прикрытием своих машин. Еще больше патрульных продвигались бегом. Револьверы волшебным образом появились в руках, когда они увидели суть происходящего. И снова Карелла и Браун не стали ничего обсуждать. Они незамедлительно достали оружие и вышли из машины. Какой-то сержант сообщил, что полицейский был там внутри. Там внутри оказалось кабинетом частного врача. Этот полицейский вместе с напарником отозвались на радиокод 1010 «Проверка подозрительной личности». И, войдя в приемную, обнаружили там мужчину, вооруженного Магнумом 0357. Мужчина сразу открыл огонь, не попав ни в одного копа, но выбил огромные куски глины со стен приемной и до полусмерти перепугал пациентов. Наш полицейский бросился на пол. Его напарник смог выбраться через дверь и передать по радио код 1013. Сержант выяснил, что нападавший был торчком в поисках дозы. Частные врачебные кабинеты являлись первостепенной целью для торчков. Карелла спросил у сержанта, нужны ли они ему здесь. Сержант ответил, «Нет, я думаю, что все, что мне сейчас здесь нужно, отряд по освобождению заложников». Карелла с Брауном спрятали оружие и вернулись в машину. Глухой одевался. Наоми наблюдала за ним с постели. «Я не рассказывала ему, что ты придешь ко мне, если тебя именно это беспокоит», — сказала она. «Меня ничего не беспокоит», — ответил он. Но тем не менее он заправил рубашку в брюки. Снова присел, натянул носки и надел туфли. Затем направился к комоду за своими наручниками. Прикрепил наручники, вложил револьвер в кобуру. Затем нацепил портупею и вернулся к стулу за пиджаком. Она продолжала наблюдать за ним, боясь что-либо сказать. Мужчину наподобие этого можно легко потерять, если слишком много болтать. Вместо этого Наоми немного шире раздвинула ноги. «Открывая более соблазнительный вид, он ведь был просто человеком, правда?» Глухой подошел к платяному шкафу, взял с вешалки свое пальто и оделся. Он повернулся к постели, улыбнулся, пошарил рукой под пиджаком и вытащил оружие из кобуры. Наоми в ответ улыбнулась и раздвинула ноги еще слегка шире. «Новая игра с оружием?» — спросила она. На то, чтобы вырваться с территории вокруг кабинета врача, у Карелы с Брауном пошло пять минут. Полицейские полностью огородили место заставами, и детективам пришлось пообщаться по душам на одной из баррикад для подтверждения своих личностей. Еще десять минут ушло на то, чтобы добраться до квартиры Наоми. Они опоздали на двенадцать минут. Дверь к квартиру Наоми была открыта настежь. Наоми лежала на постели, между глаз зияло отверстие от пули. Подушка под ее головой стала багрово-красной. Что ж, теперь у них появилась пуля. Пуля вошла в череп Наоми Шнайдер, ровно над переносицей, слегка под углом, вышла через затылок, и, пройдя через пуховую подушку, застряла в матраце, откуда потом техники ее выковырили. Пуля им поведала, что орудием убийства был кольт «Детектив Спешл», такой же, как один из одиннадцати на картинке, присланный глухим. Но это и все, что у них было. И пока в их распоряжении не появится то самое оружие для проведения сравнительных тестов, пуля оставалась для них фактически бесполезной. В понедельник утром 12 декабря По почте пришло еще одно послание от Глухова. Они рассматривали семь листовок о розыске преступников. «Прекрасные люди все вместе и каждый по отдельности», — заметил мэр. «А может, он сообщает нам, кто входит в банду», — сказал Браун. «Он не настолько сошел с ума, так ведь», — сказал Карелло, «чтобы назвать нам их имена». «Почему нет?» — сказал Браун. Если эти ребята все еще на свободе, их фото висят в каждом участке, что и составляло проблему саму по себе. Еще до того, как они прикрепили самое свежее послание на доску объявлений, эти фото уже были там, все семь штук, и еще дюжина вроде них. Детективы глядели на все сообщения от глухого, выстроенные на доске объявлений непостижимой горизонтальной линией. «Две дубинки, три пары наручников, четыре полицейских фуражки, пять раций, шесть полицейских жетонов, семь листовок о розыске, восемь черных лошадей, одиннадцать револьверов «Кольт Детектив Спешл». «Чего здесь не хватает?» — спросил Карелло. «Всего», — ответил Браун. «Я имею в виду, что нет одного, правильно?» «Ничего под номером «один». И также ничего под девять или десять. Что наталкивает на мысль, что он планирует остановиться на одиннадцати, сказал мэр. А может он планирует дойти до двадцати или ста двадцати? Может он планирует присылать эту фигню без конца? Шутки шутками, сказал лейтенант Бернс. Но так случилось, что у нас есть два трупа. Он сидел за столом в своем угловом кабинете с окнами, выходящими на парковку за полицейским участком. Внутри проволочной изгороди с обледенелыми колючками бледный декабрьский солнечный свет скользил по белым крышам припаркованных внизу патрульных машин. Карелли подумалось, что лейтенант выглядит уставшим. Его волосы казались немного седее, глаза тусклее обычного. «И я буду выглядеть так через несколько лет», — пронеслось у него в голове. «Именно таким тебя делает эта работа. Сжигает тебя, превращает в потускневшие угли». «Технически», — сказал Карелло, — «убийство Шнайдер. Они связаны, оно висит на нас», — сказал сухо Бернс. «И неважно, черт возьми, что фактически. Оно принадлежит 41-му участку», — добавил карелла «И что, они работают над ним?» А «Нет, Пит, они рады переложить его на нас?» «Конечно, Рождество на носу». Он не закончил предложение. Он размышлял, и Карелла знал, что впереди. Следующие две недели будет предостаточно и других проблем. Все плохие парни совершают свой рождественский забег по магазинам. Для этого им не нужны ни наличные, ни кредитки». накопительные счета. Плохим парням нужны только проворные пальцы. Интересно, будут ли они такими же седыми и бледными, каким стал Бернс? Отправляешь их в тюрьму, а они жалуются, что плавательный бассейн недостаточно хорошо очищен. «Не хочешь сидеть? Не совершай преступлений». Они смеялись с этой полицейской присказки и отбывали свой срок, стоя на голове и продолжая смеяться. А выходя оттуда, выглядя здоровее, чем до отсидки, изрядно позанимавшись на тренажерах в тюремном спортзале, выходят, готовые к новому насилию, смеясь без конца. «Так что у нас есть?» — спросил Бернс. «Ничего», — ответил Карелло. «Не говори мне, что ничего», — сказал Бернс. «Я начинаю беситься от этого». Копы в Нью-Йорке, у них уже Гарвард в этом деле. Они бы оформили все за 48 часов. но ну, мы знаем, что это сделал Глухой, но... Так найди его. С этим проблема, Пит. Мы... Что за фигню он продолжает нам посылать? Как что-либо из этого связано с жертвами? Мы пока не знаем. Согласно этому, он взял отпечатанный отчет детектива со стола. «Согласно этому, вторая девушка его знала, верно?» «Да, сэр. Но только как Стива Кареллу. Именно этим именем он представился ей». «Использовал твое имя?» «Да, сэр. Почему она впустила его в квартиру? Ты говорил ей, что он опасен, да?» «Да, сэр. Так почему же она его впустила? Она сошла с ума, что ли? Впустила в квартиру такого человека». Он покачал головой. Что насчет первой жертвы? Она знала, как там ее имя. Он начал перелистывать другие отчеты детективов. «Элизабет Тернер, сэр». Она тоже была с ним знакома. А «Мы не знаем, Пит. Мы предполагаем, что да. И по-прежнему не знаем, где она работала, да?» «Не знаем, сэр. Но вы предполагаете, что в банке». Эту версию мы и разрабатываем, да. Что даст нам ниточку. Я имею в виду его модус операнди, да. Может, планирует внутреннюю работу. Вы так себе это представляете? Что-то вроде этого. Использовать девушку, да. Но вы не знаете, в каком банке. Мы проверили их все, Пит. Если он планировал использовать ее, почему он ее убил? «Не знаем. Из того же оружия? Не знаем. Та картинка из тех, что он прислал. Все револьверы модели Кольт Детектив Спешл, да? Да, сэр. И Шнайдер убита из такого же Кольта Детектив Спешл, да? Да, сэр. Их 11 да? На картинке. 11 да, сэр. Думаете, он планирует убить 11 девушек? Мы не знаем, сэр. «Что же, черт возьми, ты знаешь?» — сказал Бернс и сразу добавил. «Извини, Стив». Лейтенант провел ладонью по лицу и тяжело вздохнул. А мне звонил инспектор Кэссиди этим утром. Отец этой девушки, Шнайдер. Так вот, ее отец — большая шишка в какой-то церкви в Калмс-Пойнт. Он орёт словно снова повторился холокост. «Как думаешь, есть ли какой-то здесь антисемитский уклон?» Сомневаюсь. Другая девушка не была еврейкой, так ведь? Нет, сэр. Да, хорошо. Кроме того, эта Шнайдер работала в си би Эту работу газеты представляют гламурной. Она была там на ресепшене, в Пит. Ты думаешь, он планировал ограбить си би Ну, скажу тебе по правде, это даже не приходило нам в голову. «Я не знаю, но, может, у них там есть наличные?» «Сомневаюсь. Как бы там ни было, но есть девушка, работающая в телевизионной сети. Журналисты раздувают из этого дела». «Ну, ты сам видел газеты и телевидение?» «Да, сэр». «Я хочу сказать, что нас здесь здорово жарят, Стив, и департамент, и журналисты. Мне бы хотелось, чтобы я мог рассказать кому-нибудь хоть что-то, и как можно скорее». «Мы делаем все, что в наших силах, Пит. Да, знаю, знаю. Тут просто с этим Рождеством он снова не закончил предложение».